Глава четвертая Странным образом разговор с Наной меня расстроил, хотя как таковой причины для переживания не было. Я все прекрасно понимала: и то, что я сама званка на королевском отборе, и то, что Райгер Дорн не для меня, мы никогда не будем вместе. Это такой же неоспоримый факт, как и то, что через несколько часов встанет солнце и начнется новый день. Так с чего бы мне думать о короле Атие? Но я почему-то думала, хотя всячески старалась с собой справиться. Проводив принцессу до центрального крыла, долго гуляла по саду, пыталась проветрить голову, вернее хотела, чтобы порывы ветра выдули из нее глупые и ненужные мысли. Но они все еще сопротивлялись эти самые глупые мысли, постоянно возвращаясь краю и гору. Наконец, когда я порядком продрогла в легком платье, Ночь уже вступила в свои права, принеся с собой влажную прохладу райского озера. Я всё-таки решила вернуться в свои покои. На миг промелькнула мысль заглянуть в бальный зал, чтобы ещё лучше сыграть роль фальшивой невесты к вящему удовольствию Тортона. Но затем я решила, что и так хватит. К тому же моё отсутствие или присутствие на балу король всё равно не заметит. Поэтому уже очень скоро я шагала по пустым коридорам розового крыла, освещённым редкими магическими светлячками. Ненадолго застыла возле полутёмных портретов красавиц в галерее, на этот раз найдя у некоторых несомненное родственное сходство с принцессой Наной. На лестнице и в коридоре второго этажа встретила пару стражников, проводивших меня внимательными взглядами. Затем толкнула дверь в свои покои. Внутри оказалась только сонная Таня с опятьщими балонками на руках. Впрочем, горничная тут же подскочила и поспешила мне навстречу. А собачки с громким лаем принялись носиться вокруг меня, напрашиваясь на ласку. И я, улыбнувшись, опустилась их погладить, прислушиваясь к тому, что говорила мне служанка. Оказалось, они с мы не ожидали моего возвращения так быстро. Поэтому вторая горничная ненадолго отлучилась. Но праздник в самом разгаре, и неужели госпожи не понравилось на балу? Или же король оказался ко мне не слишком доबर? Не определенно, пожало плечами. Мне всё понравилось, и король был ко мне доबर, как никто другой. Но я устала и замёрзла, поэтому решила вернуться. И сейчас мне хотелось бы принять ванну, смыть завистливые и оценивающие взгляды, после чего лечь в кровать. Тут через распахнутую балконную дверь в гостиную ворвался гомон голосов и взрыв смеха. Таня была права. Праздник шёл полным ходом, несмотря на то, что время было за полночь. Самое время идти спать, усмехнувшись, сказала я себе, после чего принялась стягивать с рук и вынимать из ушей чужие драгоценности. Горничная суетилась рядом, помогая мне с тугой шнуровкой платья. И я заметила на её правом запястье, под светлым рукавом свободного балахона, новую татуировку хной. Солнце и причудливо изогнутые лучи. Кажется, вчера ещё такой не было. Впрочем, тут Таня меня отвлекла, сказав, что ванну для меня они уже приготовили. Дворцовый мак успел подогреть воду, но если госпожа захочет по горячее, она снова его отошлёт. Не стоит, покачала я головой. С такой задачей я вполне справлюсь сама. Уверена, Кларисе подобное под силу. Со мной тоже идти не надо. Я бы хотела остаться одна. Быть может, после ванны госпожа пожелает лёгкий ужин, поинтересовалась Таня. На это я неопределённо кивнула, вспомнив, что ела в последний раз много часов назад, ещё по приезду во дворец. Потом была встреча с королём и сборы на первый бал, так что мне оказалось не до ужина. Да, было бы неплохо перекусить, сообщила я горничной. Тут-то и не посхватилось. О, госпожа, вам же принесли письмо. На белоснежном с резными ножками трюмо лежал перевязанный красной лентой свиток. Поблагодарив служанку, я с лёгким удивлением взяла в руки послание, уставившись на печать и старая. Судя по всему, Бартых не утерпел и успел прислать мне содержимое второй части таблички. Надей, что я тотчас же её переведу и открою ему дорогу к утерянным драконьим сокровищам. Поймав быстрый взгляд горничной, качнула головой, сказав, что она может идти за ужином, после чего опустилась в кресло. Дождавшись, когда за Таней закроется дверь, сломала печать. Внутри оказалось целых два послания. Одно было с зашифрованным текстом. Так я и думала. В глазах тут же заребило от рунических символов. И я вздохнув отложила его в сторону, потому что это было совсем не так просто, как казалось Бартахо. Открыла второе письмо. В нем принц и Стара признавался мне во вспыхнувших снова силы чувствах. Писал, насколько был счастлив меня увидеть, и что наша встреча несомненно была неспослана ему богами. Поморщившись на, мое сердце бьется с удвоенной силой, и еще на ярким пламенем вспыхнула любовь. Так и не дочитала письмо до конца, сожгла в магическом пламени. Уж на этот раз оно как вспыхнуло, так вспыхнуло, а пепел развеело, открыв балконную дверь. Затем снова раскрутила первый свиток. Принц времени даром не терял, по памяти воспроизведя сначала полный текст первой части таблички, а потом дописал содержимое найденной второй части. И я принялась водить пальцем по строчкам, вспоминая. Для составления зашифрованных текстов хранители использовали руническое письмо народов, населявших Хатию ещё до прихода драконов. Прилетели они с юга и, подавив все попытки сопротивления, поселились на плодородных землях вдоль течения реки Вейн. Стали братья в жёны их женщин, а затем и переняли письменность. Именно этот народ стал родоначальником современных хатейцев, племени, в котором рождались как драконы, так и люди. К тому же от коренных жителей пришла вера в бога Атора, со временем превратившаяся в полноправную религию Атии, тогда как исконно драконы верили в Тороса, бога войны. Драконье королевство постепенно разрасталось, вскоре заняв половину обитаемого мира, и всё время шла война, как с врагами Атии, так и между приверженцами двух основных религий королевства. Наконец, 7 сотен лет назад Сторонники бога Тороса нанесли своим противникам сокрушительный удар. Летописи умалчивали о причине исхода хранителей. Было известно лишь то, что король уже тогда правящая династия Дорн прогнал со своих земель Атия всех почитателей бога Тора, дав на сборы неделю, иначе не сносить им головы. И те ушли, забрав с собой семьи и скарб, переселившись на территорию сегодняшнего Истара. и построев в пустыне Ганар, впрочем, в те времена там ещё простирались степи, свои святилища, украшенные позолоченными солнечными дисками. Время шло, о хранителях постепенно забывали, а их храмы заносили пески стремительно разраставшейся пустыни, пока однажды мой отец не откопал первое святилище и не расшифровал их текста. Оказалось, изъятия, те, несмотря на столь короткое время на сбора Те ушли не с пустыми руками, забрав с собой величайшие сокровища драконьей цивилизации. Только вот ни в драконьих летописях, ни в каких-либо других источниках о пропаже не упоминалось. И мы с отцом подолгу ломали головы, пытаясь понять, что же это было, что они могли забрать с собой, сделав это так незаметно, что в отце никто и не подозревал о краже, или же старательно они и умалчивал. Присланное Бартохом письмо могло дать ответы на все эти вопросы. Поэтому я решительно взяла со стола чистый лист и окунула перо в чернильницу. Затем принялась переписывать текст второй части таблички, одновременно пытаясь вспомнить папин ключ. Но, как оказалось, принцу я не соврала. За те 2 года, когда я отошла от изысканий, многое вылетело из моей головы. Буквы древнеатийского, перемешивались с руническим языком тотрейна, а на них насидал алфавит эстара, который я тоже неплохо знала. И как бы я старательно ни вспоминала папин ключ, он не подходил ни к одному из слов. Выходила, я вспоминала что-то не то. Попытавшись и так, и эдак, я сдалась, решив, что не сегодня. Вернее, мне не помешает как следует выспаться, а завтра попробовать ещё раз. Пойду-ка я в ванную, сказала я Тутсе. Или же это была Дутся? Балонки устроились у меня на коленях и делали вид, что им здесь самое место. А вас с собой не возьму. Зато завтра утром мы отправимся на прогулку и попробуем отоскать библиотеку. По слухам, в Зане она великолепная. Тут съедут все согласно гавкнули, и я садила балонок к колен. Сожгла черновики и сунула свиток с шифром под подушку. не забыв поставить на него защитные заклинания. Затем сняла платье и натянув купальную сорочку, отправилась в ванную. Вода оказалась горячей, несмотря на беспокойство Тани. И очень скоро, вдохнув тонкий аромат трав, смешавшийся с курящимися в комнате благовониями, я блаженно вытянулась в ванне во весь рост. Закрыла глаза, подумав, какое это всё-таки наслаждение. Как же хорошо, что так много воды. и она кругом. Дома подобное было настоящее роскошьем. Не дотаскаешься из колодца, да и такой большой ванна у нас отродясь не водилась. Вернее, по сравнению с этим бассейном у нас была какая-то простенькая бадья. Внезапно ленивое течение мыслей прервало и баллонок. Но открывать глаза я не стала, подумав, что вернулась Таня с обещанным ужином. С трудом подавив зевок, есть уже больше не хотелось. Я решила, что ещё немного полежу, а затем обязательно встану. Тут скрипнула дверь в ванную комнату, и я уверена, что явилась Таня, чтобы помочь мне вымыться. Засобиралась было ей сказать, что всё сделаю сама. Только вот вопросов задавать мне никто не стал. Вместо этого в воду что-то полетело, плюхнувшись возле моих ног, и обдав лицо брызгами. От неожиданности я дёрнулась, выныривая из мира грёз. Открыла глаза, повернув голову. Попыталась понять, что происходит и что за непрошеный гость пожаловал в мою ванную комнату, но увидела лишь край светлого платья убегающей незнакомки. Дверь за ней захлопнулась и снова раздался лай собак. На это я растерянно пожала плечами. Да что тут творится? Собиралась уже встать и разобраться, но передумала, потому что раздалось шипение, и я снова повернула голову. Выдохнула изумленно, уставившись на подкинутый мне подарок, потому что он был таким, что и врагу не пожелаешь. Вернее, он годился, разве что врагу. И попробую я встать, пожалуй, это стало бы последним, что я сделала в своей жизни, потому что Ваня в моем горячем раю оказалась змея, но не простая. Подняв черную с желтыми пятнами голову над водой. Ко мне плыла песчаная Эйфа. Она была уже близко, настолько, что могла ужалить в любую секунду, и я неверяще застыла. С меня приближалась, уставившись на меня не мигающим взглядом. Из приоткрытой пасти показался раздвоенный язык, и Эйфа угрожающе зашипела. Это было очень и очень плохо, настолько плохо, что моей единственной надеждой на выживание оставалась... Вернее, у меня не было никаких надежд. Оружия не было, из ванной не улезнуть. По магии на эйф не действовала. Они сами были полумагическими тварями, и заклинания вызывали у них лишь приступ агрессии. Впрочем, агрессию им и без магии не занимать. Одно неосторожное движение, и змея решит, что я опасна. Тогда она меня укусит, и я умру за пару секунд. Всё, что я могла сейчас сделать, это замереть. притворившись мёртвой. Замедлить дыхание, унять заполошно колотившееся сердце, молясь богине Марс, чтобы Эйфа не сочла меня опасной. И вот тогда, тогда быть может, она потеряет ко мне интерес и уползёт сама, или же явится служанки, и если они не испугнут Эйфу, а та не вопьётся в меня ядовитыми зубами, они смогут позвать на помощь. Найти того, кто умеет обращаться с эйфами, и у меня появится призрачный шанс на спасение. Впрочем, те, кто умел с ними обращаться, обычно долго не жили. Я лежала совершенно неподвижно, хотя меня порядком потряхивало от страха, потому что Эйфа не придумал и ничего лучше, чем доплыть и устроиться на моей груди. свернулась в кольцо, придавив меня чешуйчатым телом. Я чувствовала его сквозь тонкую ткань сорочки. И уставилась мне в глаза. Смотрела немигающим взглядом на меня, а я смотрела на неё. Мне казалось, что змея чего-то ждала. И то, что я этого не делала, вскоре стало выводить ей фу из терпения. Она угрожающе зашипела, и её раздвоенный язык оказался так близко от моего лица, что я принялась непроизвольно подвывать от ужаса. К удивлению, Эйфо это почему-то успокоило. Она втянула язык, закрыла рот и снова уставилась на меня выжидательно, а я я подумала, что нахожусь на верном пути. К тому же вспомнила истории о заклинателях змей, которые усмиряли змей звуками своего голоса и решила, что скорее всего, это и есть та самая змея. Именно так, дрессированная. Вернее, именно таким образом её смогли пронести в мою комнату, потому что дикую эйфу голыми руками не взять, останешься не только без рук, но и с могильным холмом над бренным телом. Правда, это не давало ответов на вопрос, кто и зачем пытался лишить меня жизни. Но я решила, что не сейчас. Я подумаю об этом позже, сказала себе, если, конечно, выживу. И тут же затянула негромкую протяжную песню, ту самую, которую пела нам в детстве мама, укладывая меня спать и укачивая беспокойного братика, совершенно не желавшего ложиться в положенное время. К удивлению, на Эйфу колыбельная подействовала куда лучше, чем на Гордона, и она успокоилась, снова опустила голову мне на грудь, и её глаза затянулись белёсой плёнкой века. Скоро мне начало казаться, что змея уснула, но как только я попыталась прекратить петь, она опять встряпелась. Хорошо, хорошо, пробормотала я. Будет тебе твоя песня. С репертуаром тоже решила не рисковать, поэтому снова принялась выводить одни и те же куплеты: про июльский синакос, красивую доярку из соседнего села и любовь до гроба. Когда мне стало казаться, что прошла целая вечность, а казаре доярка поженились добрую сотню раз, в соседней комнате раздались шаги. Затягивали собаки и убаюканная Эйф в стревожилась. Тогда я повысила голос, напомнив ей про синокоз. Измясь снова положила голову мне на грудь. Краем уха я слышала, как меня кто-то звал, но ответить не могла. Оставалось лишь надеяться, что горничная, судя по голосу, это все-таки была Мэй, а не Таня, придет в голову заглянуть в ванную комнату и оценить масштаб постигшей меня катастрофы. На моё счастье она все же заглянула. Эйфа снова насторожилась, но понятливая Мэй задавать вопросов не стала. захлопнулась дверь, раздались убегающие шаги, и змея уставилась мне в глаза. "Без проблем", сказала ей. "Сейчас продолжим. Ложись-ка ты спать, детское время вышло". Эйфа зашипела, и я поспешно затянула пор своих касарей, размышляя, что тот, кто хотел меня убить, выбрал крайне оригинальный способ. Смерть Вани от укуса ядовитой змеи. На сто десятом куплете про любовный синокосья нет. Такое мне бы и в страшном кошмаре не привиделось. Вода постепенно остывала, а вместе с ней остывало и я. Лежала, пела и думала о том, что если никто не придет мне на помощь, то теплолюбивая змея скоро может это надоест. И холодные ванны, и любовь к сорей, и певицы из Тотройна, и вот тогда... Тогда она либо уползет, либо меня ужалит. На мою счастье через пару минут раздались уверенные шаги, и дверь в ванную комнату снова распахнулась. Я хотела осторожно повернуть голову, но не смогла. Мышцы шеи почему-то о дереве не лезли, велелась я с огромным трудом. Зато Эйфа была бодра и полна сил. Встрепенувшись, угрожающе зашипела. Тут я услышала знакомый мужской голос: «Хео, хеохо». Раздался резкий оклик, из-за которого я непроизвольно вздрогнула, а Эйф сжалась в тугое кольцо. Такое я уже слышала. Подобными фразами пользовались погонщики верблюдов, собирая свои стада в пустыне. Реакция змеи тоже была вполне предсказуема. Из покон веков кочевники были злейшими врагами Эйф, разоряли их гнёзда, уничтожая ядовитых опасных тварей. И это ворожда тянущейся из поколения в поколение, подозреваю, сидела так глубоко внутри Эйфе, что она, позабыв обо мне, оттолкнулась от моей груди и взвилась в воздух, пытаясь добраться до того, кто пришёл меня спасти. Это был Райгар Дорн, король Атии, и то, что он сделал, было крайне смело с его стороны. Он отвлёк внимание змеи, давая мне шанс спастись. Впрочем, я тоже не собиралась терять время даром. От долгого лежания в ване тело плохо меня слушалось, но я все же вскочила, собираясь прийти ему на помощь. Еще не знала как, но собиралась. Правда запуталась в облепившей меня прозрачной сорочке и во деревневших ногах, из-за чего чуть было не рухнула лицом вниз на облицовывающую бассейн плитку. Только вот оказалась моя помощь Райгору не понадобилась, потому что с змеей к этому времени было покончено. Зеленая ядовитая кровь вытекала из разрубленного на две туловища, опасно приближаясь к краю ванны. Я знала, что попадя кровь Эйфа в воду, а потом на мою кожу, она вызовет жутчайший зуд. Позже он перерастет в язвы, от которых не так просто избавиться. В самых тяжелых случаях это могло привести к смерти. Поэтому я резво кинулась к бортику, пытаясь поскорее выбраться из воды. Но мой спаситель тоже не зевал. Отбросив покрытый ядовитой кровью кинжал, выловил меня из ванны. Вот и всё, заявил мне король, когда я очутилась у него на руках. Всё закончилось. Змея мертва, и тебе больше ничего не угрожает. Вы вы зубы стучали. Вы меня спасли, выдохнула я счастлива. Райгер рисковал своей жизнью, заставив змею броситься на себя. А затем хладнокровный её убил. Убил, хотя мог погибнуть сам, а ведь он, он король Атии, властелин половины обитаемого мира, а я одна из 15 его невест, прибывших на отбор, причём самая бесперспективная из них. Я всё же всхлипнула от переполнявших меня чувств. И этих чувств оказалось так много, что они полились на оружие со слезами, а меня почему-то стало колотить дрожь. Поплачь. разрешил Райгар, прижимая к себе, согревая теплом своего тела. На нём был всё тот же наряд, в котором он восседал на золотом троне, а потом танцевал со своими избранницами. Но через плотную ткань я чувствовала идущий от короля жар. Подумала: наверное, дело в том, что он дракон, а их кровь, как известно, куда горячее человеческой. Или же всё-таки дело во мне. Быть может, именно я на него так реагирую. "Ты отлично держалась, Кларисса", похвалил меня Рейнгар. "Я не встречал ещё никого, кто был бы настолько храбр". "Спа-спасибо", выдавила я из себя, неожиданно осознав, что лежу на его руках в мокрой, совершенно прозрачной сорочке. А король как-то не спешит ставить меня на ноги или же позволять мне укрыться от его глаз, закутавшись в банную простыню. Вместо этого он смотрел на меня сверху вниз, и взгляд у него был такой. Очень странный был у него взгляд. Мне надо одеться, выдавила я из себя. Но отпускать меня он не спешил. Вместо этого протянул полотенце, в которое помог завернуться. Меня пытались убить, сказала ему, когда он со мной на руках отправился через гостиную в сторону спальни. Нёс так, словно не замечал моего веса. А я чувствовала себя на его руках в полнейшей безопасности. Залаили собаки, затем кто то открыл двери и подбросил мне змею. Принялась рассказывать ему, когда король уложил меня на кровать, а мы, трясущиеся и плачущие, так, словно это на ее груди в последний час отдыхала Аифа, накинула на меня махровую простыню. Я увидела лишь край белого платья. Это была женщина, но ее лица я не заметила. Зато смело могу сказать, что она умеет обращаться с сейфами. К тому же ей удалось пронести змею мимо охраны, а это... это наводило на размышления. Провернуть подобное мог только тот, чье появление в розовом крыле не вызывало у охраны вопросов. Где Таня? произнесла я растерянно, взглянув на Мэй, но та лишь покачала головой. Служанку била крупная дрожь. Я разберусь, пообещал мне Райгор. уселся на стол рядом и уходить не спешил вместо этого взглянул на горничную так что та побледнела став под цвет белоснежного полотенца которое она попыталась накинуть на мои волосы пойди прочь приказал ей и мы и покорно испарилась он же уставился на меня сверху вниз смотрел я тоже разглядывала его красивое лицо и казавшееся в полумраке спальни тёмными глаза Неожиданно Райгер протянул руку и убрал с моего лица мокрую прядь. "Ты очень красива", произнёс он резко и мне показалось недовольным голосом, и удивительно желанно, что порядком усложняет мой выбор. Принцесса Севера, которая едва не погибла в моём дворце. "Мне жаль, что так вышло", вздохнула я. Погибнуть определённо не входило в мои планы на сегодняшний вечер. К тому же я его все не хотела причинять кому-либо неудобства. Но, судя по всему, всё-таки причинила. Настолько сильно, что меня даже попытались убить. Я найду того, кто причинил тебе вред, и сурово его накажу, произнёс Райгер, когда я всё ему рассказала. Скоро к тебе придёт Изабель, и сегодня же пришлют новых слуг, тех, в чьей верности у меня нет ни единого сомнения. Он повысил голос из остывшей неподалёку мей, снова заредала. Затем принялась твердить, что она ни в чём не виновата. Она не понимает, как такое могло произойти и куда запропастилась Таня. Король качнул головой, и мы изотихла. Поспи, произнёс Райгер, поднимаясь. А я придумаю, как загладить столь досадное происшествие. Спасибо, произнесла я, внезапно поняв, что не хочу, чтобы он уходил, и что без него мой мир снова потеряет краски. Но король всё же ушёл, оставив вместо себя охрану, разместившуюся в гостиной. Дверь за ним закрылась, а я, в которой раз приказала себе не дурить, в соты или быть, может, уже в тысячный, слишком опасно, сказала себе. Мне нельзя забывать, кто я такая и по какой причине приехала в Атию. И право на ошибку у меня тоже нет, поэтому не стоит дёргать тигра за усы. Тигр здесь Райгер Дорн, а я, пусть и не по своей вине, подпустила его слишком близко. Он обратил на меня внимание, чего не должно было быть. И это может закончиться как для меня, так и для моей семьи крайне плачевно. Впрочем, тут появилась Изабель, которая и отвлекла меня от тягостных размышлений. Госпожительница привела с собой двух новых служанок, заявив, что этой ночью она останется в моей комнате, чтобы мне было спокойнее. Плачущую Мэй давно уже увело стража, хотя я была уверена, что она ни в чём не виновата. Затем две новые служанки, молодые и на одно лицо, приступили к своим обязанностям. Одна из них высушила мои волосы, заплетая в косы на ночь. Вторая принесла еду, вкуса которой я так и не почувствовала. Наконец я снова улеглась в кровати, а Изабель устроилась рядом и погладила меня по голове. Тебе надо выспаться. сказала мне. Завтра обязательно станет легче. Но ты должна знать, что бы это ни было, оно уже закончилось. Король не даст тебя в обиду. Я промолчала, потому что прекрасно понимала, что ничего ещё не закончилось. Злоумышленник потерпел поражение. Его покушение сорвалось. Как вполне возможно, и первая попытка отравить нас набало, и я снова осталась жива. Да, король затеет расследование, но мой враг умён, и он попытается сделать это ещё раз. И будет пытаться так долго, пока я либо не умру, либо не покину отбор, вернувшись в Атию. Внезапно я вспомнила про принцессу Остана. Что с Анной? Она жива? Встрепенувшись, спросила у Исабель. С ней всё в порядке. Расправительница тут же заверила, что моя подруга жива и здорова. На нашем этаже усилили охрану, поэтому бояться больше нечего. Спасибо, отозвалась я, затем закрыла глаза, принявшись размышлять, за что меня хотели убить. Деньги, власть и ревность. Вот основные мотивы множества преступлений. Райгер Дорн как раз был ходячим сосредоточением денег и власти, а ревность среди избранниц подозревая всколыхнула с не на шутку. Только вот не я, не Анна не могли претендовать на любовь короля. У нас от родя с не водились крылья, и так старательно нас убивать не было никакого смысла. Мы не могли сесть рядом с ним на золотой трон, потому что он никогда не лишит своих детей неба. Следовательно, причина в другом. Но в чём? Этого я не знала. Вздыхая, прикидывала и так, и эдак, Наконец, убаюканная голосом Исабелль, негромко читавшей молитвы в кресле подле моей кровати, принялась погружаться в сон. Думала о том, что мы с Райгером Дорном никогда не будем вместе. Он, король Атия, наводящий ужас на своих соседей, живёт во дворце размерами, не уступающим небольшому городку моей родной страны, а его королевство настолько огромное, что остальным государствам едва хватило места на карте обитаемого мира. Зато у моей семьи одноэтажный дом в Шарении, а комнатка моя совсем крохотная. В ней дипломы за отличную учебу, бесконечные ряды книг и склеенная из осколков древняя амфора, которую я сама откопала в пустыне. Очень скоро я вернусь в свою старую жизнь, правда, если меня не убьют до этого. Потому что мой спектакль и подходил к концу. Завтра вечером финальный выход. Испытание по магии, которое мне обязательно нужно провалить, чтобы послезавтра отбыть в свою страну. Одно хорошо. Я скоро уеду и меня перестанут убивать. Одно плохо. Вернувшись домой, мне будет очень сильно не хватать Рай Городорна, короля Атии.